Глава 2. Случилось это так. Я вернулся с третьей лунной, где прозорчал полторы недели и имел неудовольствие провести дознание по факту, хотя и банальному, но повлекшим за собой. В общем, там были жертвы и самое неприятное, что среди этих жертв оказалась беременная женщина. И это при том, что беременность на пятом месяце на Луне запрещается, безусловно, всеми правилами, инструкциями и уложениями. Руководитель любого ранга, обнаружив факт беременности, каким образом не имеет значения, обязан немедленно поставить в известность соответствующие инстанции и в недельный срок обеспечить отправку беременного лица, так в тексте, на Землю. То есть в административном плане не существует каких-либо проблем, а для продолжения рода человеческого не существует никаких препятствий, поскольку зачатие никакими документами не регламентируется. Однако сами беременные лица отнюдь не желают понимать, что гравитационное поле Луны их будущим чадам противопоказано категорически еще в утробе. Но вот не хотят и все тут. Вероятно, это следствие того, что зачатие – процесс вероятностный и не в полном объеме планируемый, и многих застает врасплох. Более того, мне известны факты тайных родов на Луне. Мне вообще по роду деятельности становятся известными такие факты, от которых волосы на голове становятся дыбом. Например, как можно, находясь в здравом уме и рассудке, отправиться в трехсуточный переход на Силикаре, имея на борту запас кислорода на двое суток и не имея в запасе никакой атмосферы. Какая любовь это выдержит? Когда я смотрел в карии очи деятеля, которого лишь чудом удалось найти среди лунных пейзажей, в моей голове вертелся только один вопрос. Какой идиот выпустил этого идиота с Земли? К слову сказать, он проработал на Луне три года и уже являлся отцом двух детей, которых только благодаря титаническим усилиям спасателей не оставил сиротами. Кстати, уж не знаю почему, но именно на Луне, а еще точнее на ее поверхности, чаще всего возникают ситуации типа два любящих сердца в разлуке или третий лишний. Вероятно потому, что Луна – спутник влюбленных, а именно там проходят обкатку будущие покорители Вселенной, сердца которых горят неугасимым пламенем. Но это так, к слову. Вернулся я, стало быть, с Луны, обремененный упомянутыми соображениями, и доложил начальству, что так, мол, и так два трупа, плюс ребенок, которому уже не суждено появиться на свет. Петр Янович рассверепел и принялся по видеофону крыть всех подряд лунных начальников. Говорилось многое, но основная суть сводилась к тому, что если дело обстоит именно так, как ему доложено, а он уверен, что именно так оно и обстоит, и не будут приняты меры к неукоснительному соблюдению, то он, гиря, своей властью закроет к чертовой матери все лунные базы, И никакой исполком ассамблеи ему не помешает. После всех этих бесед Петр Янович сильно расстроился и проявил склонность к философским обобщениям. Знаешь, Глеб, если эти недоумки мужского пола хотят гробить свои молодые и не очень молодые жизни, это в конце концов их личное дело. Но если при этом гибнут беременные женщины, это просто свинство. И грош цена такому освоению космоса. Пусть сначала ликвидирует все метеоритные лавины, создадут приличную атмосферу, насадят где надо сады и все такое прочее, как в свое время это сделал Господь, а потом уже вызывают своих любимых и занимаются продолжением рода. Надеюсь, я понятно излагаю. Я сказал, что вполне усмехнулся наивности шефа, а потом имел глупость добавить, сакраментальное и более того. Гири моя усмешка не понравилась. Он уставился на меня, выпучив глаза и поинтересовался, что я имел в виду в придаточном предложении. Я сказал, что ничего особенного, и более того, я целиком и полностью поддерживаю любые усилия по насаждению садов везде, где это сочтут целесообразным. Пётр Иванович набычился и заявил, что иронизировать по поводу гибели людей Это свинство в квадратной степени, и терпеть это в своем присутствии он не намерен. Я в ответ заявил, что... В общем, сморозил глупость. Петр Янович, не будь дурак, ответил примерно тем же, но тоном выше. В общем, слово за слово мы крепко повздорили, и он меня выпер словами. Пошел отсюда вон! Естественно, я хлопнул дверью. Немедленно за этим я ощутил себя полным мерзавцем. Что же касается Гири, то я его причислил к славному племени Самодуров. Остальное человечество в моих глазах понизило свой статус до стада баранов. Настроение было испорчено на два дня вперед, и с этим настроением я отправился писать отчет по эпизоду. Понятно, что ничего путного я в тот день не написал, а в конце дня Гиря через Сюняева вызвал меня в свой кабинет. Валерий Алексеевич сообщил, что Петр Янович полон решимости принести мне свои извинения за свое э, неадекватное поведение. И поинтересовался, какова будет реакция. Я заверил, что вполне адекватная. Мы зашли в кабинет, где в присутствии третьего лица, в лице Валерия Алексеевича, Петр Янович извинился за свое глупое поведение во время предыдущего разговора, добавив, что впредь ничего подобного он не допустит ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Извинения я не принял, заявив, что извиняться следует мне, потому что он был прав на все сто, а я просто дубина». Случай действительно трагический, ничего смешного в нем нет, но мой характер таков, что я все воспринимаю под ироническим углом, к месту и не к месту. А смеяться над людским горем – свойство подонков, каковым я и являюсь де-факто. «Ага», – сказал Петр Янович и подмигнул Валерию Алексеевичу. «Это симптом». «Ну и ладненько». Валерий Алексеевич тактично удалился. «Садись, Глеб, покалякаем», – сказал Гиря. «Я, конечно, был неправ. Просто зло сорвал на тебе. Ты уж прости, старика. Ну что же это такое в самом деле? Ведь знали паскудники, что она беременна. Не могли они ее как-нибудь, ну куда-нибудь под землю засунуть, если уж выпроводить не удосужились? Ну я этим говнюкам покажу. Ну извини. А ты молодец. Растешь прямо на глазах. Оно, конечно, почва хорошая. ну и ты не дурен. Угрожаешь вырасти во второго Сюняева». Но пока тебе до него далеко. И вот, чтобы ты скорее рос и тянулся к Солнцу, я решил помозговать с тобой в неофициальной обстановке. Формальный повод имеется. У меня тут Вовка прибыл из колец Сатурна. Нужно отметить встречу. То есть я имею в виду обмыть. А у господина Кикнадзе, весьма кстати, появилась Кахетинская. Где он его тут берет, я не знаю, но надо снять пробу. Возможно, где-то в окрестностях бьет источник. «А мы опять не в курсе. Надо выяснить. Я понятно излагаю?» «Вполне», — сказал я. Потом выдержал паузу и отчетливо добавил. «И даже более того». Петр Янович ухмыльнулся и буркнул себе под нос что-то вроде «хоть кол на голове тиши». «А господин суняев приглашен?» — осведомился я. «И даже более того». Штокмана и Карпентера, к сожалению, в городе нет. Зато Валерий Алексеевич будут супругой. Супруга у Синяева? Пальчики оближешь. Хм, сказочной красоты женщина. Эх, если бы. Ну это ж надо разводиться с женой, потом вызывать Валеру на дуэль, только потом... Нет, годы не те. Так вот, насчет картошки дров поджарить. Гиря заговорщицки подмигнул у Усеня его дочь. Ах, какая дочь, клянусь моей мамой. Последнюю фразу он произнес, копируя кикнадзи с грузинским акцентом. Я сказал, что непременно буду, но надо одеть смокинг. Хм, а зачем смокинг? Все будут по-домашнему. Давай, вываливай, закрываю кабинет. Сейчас отправимся в дальний поход, будем добывать вершки и корешки. Смысл похода заключался в том, что мы через спецотдел службы доставки, где имелись неформальные связи, чуть ли не из самого Тбилиси добыли специи. То есть какую-то спецтравку и какие-то спецкорения. «Зура будет мясо жарить», — пояснил Гиря, и подмигнул так, словно нам еще предстояло украсть барана. После этого мы пешком двинулись к его дому, но по дороге обнаружилась скамеечка. И Петр Янович предложил присесть, чтобы впоследствии явиться в самый разгар приготовления мяса, когда еще не поздно, но Зураб Шалович уже закипает из-за отсутствия травки и корешков. Как дал понять Гиря, это положительно скажется на его кулинарных способностях и в целом на желудке, обеспечивая выделение желчи, столь необходимой для правильного пищеварения и последующего усвоения чей желудок имелся в виду Зураба Шаловича или самого шефа, осталось загадкой. Равно как и то, какое отношение желчь имеет к желудку. На скамеечке Гиря немного посидел, молча щурясь на солнце, а потом спросил. «Ты, Глеб, еще что-нибудь помнишь из этой науки?» Я не понял, о чем идет речь и пожал плечами. «Но ты ведь математик изучал всякие там статистики. Что-то тут осталось?» Он дотронулся до головы. Не все вылетело? Ну, что-то, наверное, осталось. А что именно надо вспомнить? А черт его знает. Может надо, а может и нет. Смотря как повернуть. Вот вы, математики, умеете решать такие, например, задачки? Скажем, есть куча дерьма, а в ней крупица истины, старательно замаскированная под это дерьмо. И надо ее извлечь. Что ты скажешь, как эксперт? А свойства известны? Чего свойства? Дерьма? Конечно, известно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Не тонет и пахнет. Да нет, истины. Свойства дерьма мы проходили. Истины? Истины нет. В том и состоит задачка, что сначала надо отделить большую часть заведомого дерьма по признаку всплывания и навязчивого запаха. А уже потом, тогда проще пустить на самотек. Дерьмо уплывет, крупицы осядут. — Нет, на самотек нельзя, — твердо сказал гири Мы ведь не знаем свойства истины. Может, она тоже плавает и уйдет сквозь пальцы. Ведь некоторые истины лежат на поверхности, просто мы их не замечаем. Нужно с гарантией. — Тогда изложите детали. Он поерзал на скамеечке и сказал. — Видишь ли, Глеб, какая штука? Мы тут бегаем, потом сидим и пишем отчеты. Написал, положил и забыл. У прогнозистов, конечно, есть аналитики, но то, что они делают, меня не интересует. Вычисляют какие-то тенденции, выдают прогнозы. Все эти тенденции я и без них знаю. Они лежат на поверхности. Ну, скажем. Скажем, участились аварии по причине выхода из строя реакторов. Что это значит? А то и значит, что хреновые реакторы. И ничего более. И прогноз ясен. Возьмутся и сделают хорошие. Я понятно излагаю? Ближе к сути, если можно. Это рутина. Она важна ею нужно заниматься. И есть кому, то есть понятно с кого спрашивать. А вот тебе аспект. Смотри, отчеты. Десятки тысяч. Каждый содержит сведения о происшествии. Показания, причины, последствия, выводы. Но есть такие, где причины не установлены. Или выводы сделать не удалось. Или виновники отсутствуют. Или там... Ну, я не знаю. Это одна категория. А есть другая. Все в наличии. Причины, виновники, выводы, все. Единственное, что остается непонятным, как такое могло случиться. И еще конкретнее, где ясно, произошло событие ничтожной вероятности. Ага, догадался я. Вас интересуют чудеса. Именно. Но только такие про которые можно с определенностью сказать. Да, это чудо чудное и диво дивное. И доказать это. Хорошенькое дело. Может, таких эпизодов и нет вовсе. Они есть, Глеб, заверил Гиря безапелляционно. Вот это мне известно совершенно достоверно. Я с ними сталкивался и могу привести примеры. В отношении этих эпизодов меня интересует все. И главное, Не связаны ли они часом? Раз. Не превышает ли их количество какой-нибудь среднестатистический уровень? Два. Ведь чудеса возможны, это все знают. Наверное, статистика допускает сколько-то там чудес на тысячу случаев, а? А если их больше? И что это значит? Ну, скорее всего, это значит, что мы неправильно оцениваем вероятности. А? Гири резко повернулся и уставился на меня. Неправильно говоришь? А вдруг есть кто-то, кто умеет из невероятностей делать вероятности? Кто? Откуда я знаю? Я даже не знаю, существует ли он, но нутром чувствую, что существует. Он, она или оно. Но что я могу поделать, если этих отчетов десятки тысяч? А может и сотни, кто их считал? Вот если бы на досуге ты взялся за это дело, было бы недурно Подумай, как к этому можно подступиться. Это тебе момент в проработку. Может подключить каких-нибудь знакомых? Есть светлые головы на примете? Школьные приятели? Да вообще-то есть. Ладно, подумай, после еще поговорим. Зураб Шалович дозрел. Он очень натурально изрыгал проклятие на русском с грузинским акцентом и с применением английских прилагательных. Травка, однако, поспела вовремя и немедленно пошла в дело. Кахетинская отпотевала на подносе. Мясо шипело. Обещанный Вовка, сын Петра Яновича из колец Сатурна, бродил по гостиной, изредка подступаясь к Кахетинскому но все его попытки снять сливки немедленно пресекались с женой Марины Евгеньевны, очень миловидной и приятной женщиной средних лет. Что касается жены самого Петра Яновича Татьяны Николаевны, то она произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление. На вид ей, клянусь, можно было дать лет 20-25, хотя мне было точно известно, что ей 54. Маленькая и хрупкая, она все время как-то очень забавно округляла глаза и делала вид, что удивляется любой перемене обстоятельств. Будь то приход любимого мужа или сообщение о том, что настоящий шашлык делается из настоящего барана. Но присмотревшись, можно было заметить, что в ее глазах непрерывно прыгают бесенята. И сделать вывод о том, что во времена своей первой молодости Она представляла страшную угрозу для мужчин. Уж не знаю, как Петру Яновичу, имевшему с моей точки зрения довольно заурядную внешность, удалось покорить такую женщину и привязать к семейному очагу. Впрочем, за неказистой внешностью Петр Янович скрывал матерую личность. А как мне и говорили опытные в таких делах люди, умные женщины клюют именно на внутреннюю сущность, но отнюдь не на внешнее оформление этой сущности. Так или иначе, но плодом союза двух сердец явился Владимир Петрович Гиря, личность известная в известных кругах. Он, как мне говорили, обшарил все приземелье, и ни у кого не возникало сомнений, что в самое ближайшее время обшарит и внеземелье, после чего отправится к дальним мирам. Планетолог Божьей милостью, таких у нас единицы. Как-то сказал мне один подследственный на Марсе. Ходили слухи, что он участвовал почти во всех сомнительных мероприятиях небезызвестной межпланетной лиги, пока эту лавочку не прикрыли. Его папа будто бы дал страшную клятву на уставе космофлота, что лишит своего отпрыска права на выход из зоны приземелья при первом же удобном случае. Пока этого не случилось, но ожидалось вот-вот, и все планетологическое сообщество затаило дыхание, наблюдая за битвой титанов. Я был чрезвычайно польщен тем, что оказался в числе приглашенных по поводу прибытия Владимира Петровича из дальних странствий. К слову сказать, он был всего на 6 лет меня старше, а мне уже 27. Он добился всемирной славы, а я... Ну, я тоже чего-нибудь добьюсь при первом же удобном случае размышляя таким необременительным образом я слонялся по дому изучая нравы царившие в столь славном семействе все были слегка взволнованы с минуты на минуту ожидалось прибытие господина сюняева с супругой и дочерью петр янович ловил меня в темных углах и прижимая плечом к стенке заговорчески подмигивал это твой шанс понял шептал он ты сразу входишь в избранный круг То есть в круг избранных. Зядь Сюняева, самого Сюняева, да любой другой на твоем месте. А она сама плывет в руки при полной естественности обстановки. Я понятно излагаю. И даже более того, отвечал я так же Смотри, я в тебя верю, шептал Гиря и выпускал из-за подни. Зураб Шалович на кухне исполнял классическую роль настоящего грузина, дядя гор Он готовил пищу, громогласно объявляя «А теперь лук, теперь хмели-сунели, перец и добавит огня». После каждой команды все вздрагивали. Татьяна Николаевна делала круглые глаза и опрометью исполняла нужную операцию. После выполнения она опять делала круглые глаза и вопрошала «А когда же лить вино?» «Еще не скоро!» – бархатным голосом сообщал Зураб Шалович, и дело спорилось дальше. Время от времени на кухне появлялся Вовка из колец и в категоричной форме требовал снять пробу. Будучи изгнанным с позором, он издавал вопль отчаяния и горько жаловался на судьбу своей супруги. Супруга ласково улыбалась и гладила его по голове. Чего-то я не улавливал в этом процессе, но, по-моему, они так были рады встрече, что даже не скрывали этого и использовали каждый удобный повод, чтобы просто прикоснуться друг к другу. Да, а в моей жизни еще даже не намечалось ни одной приличной разлуки. Я прикидывал так и этак, но шести лет разницы явно не хватало, чтобы наверстать упущенное. Наконец в прихожей послышалась возня. И возникший ниоткуда Петр Янович громко провозгласил «Сэр Синяев с супругой!». Следом за ним появился сам Валерий Алексеевич, только что произведенный из господ в сэры. Я обомлел. Синяев был в смокинге и с розой в петлице, при том, что сам цвел, как майская роза. Следом за ним появилась супруга, и уже никакой смокинг не мог спасти ринамы сэра Синяева. В моих глазах он упал до эсквайра, и еще даже ниже. Нет. Ей-богу, Наталья Олеговна была ослепительна. Такой красивой женщины я еще не встречал. Если бы я не знал, что она работает преподавателем в старших классах лицея, я бы решил, что это прима-балерина. И позади этой женщины маячило нечто. да игра природы. Дочь пошла в отца. Тем не менее, я был представлен и пришлось взять на себя роль кавалера. При повторном рассмотрении дочь эсквайера Синяева оказалась не таким уж серым существом, а напротив девицей живой и общительной. Пока я искал тему для беседы, она следила за эволюциями Владимира Петровича, который под шумок дегустировал Кахетинское, а потом повернулась ко мне и заявила «Я вас сразу узнала, вы Глеб, восходящая звезда сыска. Папа настоятельно рекомендовал мне обратить на вас внимание. Я был польщен и сбит с толку. Потребовалось целых две минуты, чтобы подобрать необходимый тон. Да, сказал я небрежно. Он, видимо, иронизировал. Увы, ваш отец чрезвычайно ревниво относится к успехам молодых коллег и всячески их затирает. Она хихикнула, взглянула на Валерия Алексеевича и пожала плечами. Папа не доверяет молодости. Он сказал, что выдаст меня замуж за первого встречного солидного мужчину, невзирая на сексуальную совместимость. Да? <смех> Но ведь <смех> <смех> я несколько растерялся. Мне остается надеяться, что в этом плане... Может быть, перейдем на ты? Перебила она. И давай не так помпезно. Все равно, ведь придется сидеть и трепаться весь вечер ищем точки соприкосновения понял сказал я ты как относишься к математике да никак я вся в поиске а причем тут математика да так к слову пришлось давай для затравки обсудим конфликт поколений давай тебе сколько двадцать семь вы конфликта не получится мне двадцать три ты в этой конторе добровольно в какой конторе ну в вашей Я с детства пытаюсь понять, чем занимается отец, и с детства не могу это сделать. Он... Э, <смех> он ловит всяких нарушителей и бьет их по шее. Я жестом обозначил, как это делается. Вот это и непонятно. Сколько их не ловят, а меньше не становится. Это просто следствие закона больших чисел. Я сделал многозначительное лицо, полагая, что Валентина понятия не имеет, в какой сфере действует закон больших чисел. Эмпирически число нарушителей растет примерно пропорционально степени 3 вторых от числа возможностей что-либо нарушить, а последнее пропорционально количеству правил, установленных для нарушителей. Кроме того, оно пропорционально объему космического пространства, в котором действуют нарушители, которая в свою очередь пропорциональна кубу расстояния от Солнца до места, куда имеет возможность добраться среднестатистический нарушитель. То есть все дело в неудержимой экспансии нашей цивилизации, и тут уже ничего не поделаешь. Мама утверждает, что папа болезненно самолюбив, но без инициативен Он чиновник по натуре, поэтому и пытается заставить всех жить по правилам. А чем больше правил, тем больше нарушителей. Это закон больших чисел. Вообще-то, я думаю, каждый мужчина в душе чиновник. Тебе не кажется? Я был несколько озадачен резким поворотом темы, но не мог не отметить, что мне вернули долг той же монетой. Ясно было, что мне уготована скромная роль мальчика для битья, в то время как я рассчитывал покорить сердце дамы эрудицией и интеллектом. Было задето мое профессиональное самолюбие, и я принял вызов. Иногда, — сказал я, — но не все. Я, например, в душе романтик. Что ты скажешь, если я начну всерьез за тобой ухаживать? серенады цветы, ночные бдения под окном? Она смерила меня оценивающим взглядом и пожала плечами. Хм, какие проблемы, было бы на пользу. Но я могу взлелеять далеко идущие планы. И попутно внесу посильный вклад в дело борьбы с нарушениями. Как? — удивилась Валентина. «Твой папа наверняка обеспокоен судьбой дочери». Увидев, что тылы защищены, дочь в надежных руках, Валерий Алексеевич обретет покой и силу духа, после чего переловит всех нарушителей. «Это называется щелкнуть по носу», — сказала она. «У нас профессионалов, это называется перехватить инициативу», — заметил я напыщенно.